Глава вторая. Консульская политика Цезаря. Цезарь долго шел к этой цели, и теперь ему не было страшно. Трудности и даже смертельные угрозы со стороны врагов не страшили его. Помпей до сих пор при встрече с ним бледнел и избегал разговоров. Крас, напротив, пытался затеять спор. Он рвался к власти и наместничеству, а значит, Цезарь мешал ему в достижении целей. Они были так похожи. Победоносный полководец Помпей, опиравшийся на ветеранов, крас которого поддерживали всадники, Юлий Цезарь, самый популярный среди городского плебса политический деятель. В них объединились различные антисенатские силы. И все-таки они были и останутся надолго соперниками. Создание такой антисенатской коалиции предопределило ее большую роль в государственных делах Рима на несколько лет вперед. Юлий Цезарь был избран консулом 59 год до нашей эры. Он давно вынашивал мысль о законодательных преобразованиях. Они должны были удовлетворить не только его интересы, но и интересы сторонников. Компромисс? Он был готов на компромиссы. Сразу же после его избрания были приняты законы о разделе кампанских земель, и это было интересно ветеранам Помпея. Помпей добивался утверждения всех своих распоряжений на Востоке и земельных наделов для ветеранов. Цезарь сделал поистинный царский подарок, сразу решив все проблемы Помпея. В интересах всадников Краса был проведен закон о снижении откупной суммы налога с провинции Азия на одну треть. Реформы проходили не всегда с одобрением Рима. Это настораживало Цезаря, но не сдерживало его инициативы. Временами форум и улицы Рима превращались в вместо настоящих схваток сторонников и противников триумвиров. Жертвой этой борьбы стал представитель оптиматов второй консул Бабул, отстраненный от должности. На вмешательство отдельных трибунов, накладывающих вето на некоторые законы Юлия Цезаря, никто не обращал внимания. Консульство Цезаря превращалось по существу в единоличное правление. В своих собственных интересах Цезарь добился назначения после консульства наместником в провинции Цезальпинской и Нарбонской Галия сроком на пять лет с правом набора двух легионов. Политическая прозорливость помогла Цезарю определить, на кого можно ему опереться в борьбе за власть. Особенной поддержкой он пользовался у городского плебса. Законы его выражали интересы прежде всего широких кругов населения. Через народное собрание минуя Сенат он эти законы проводил.